Глава 5. Октябрь 1932. Германия Впервые вождь познакомился не с архитектором лично, а с его произведением, и высоко оценил его как достаточно скромный, но многообещающий. Он посещал дом партии в Берлине осенью 1932 года. Он располагался в здании постройки конца XIX века, когда увлекались стилем характеризуемым как помпезный. Фасады перегружены карнизами, фронтонами, ангелочками, фризами, кариатидами. Гитлер как раз считает вторую половину XIX века своего рода апогеем искусства, а для него искусство — это прежде всего архитектура, музыка, живопись и скульптура, а литература не входит в круг его интересов. Разве Рихард Вагнер не самый великий немецкий композитор? И разве он не типичный представитель XIX века? Дорогое Вагнеру понятие тотального искусства не оставляет Гитлера равнодушным. А еще есть кинофильмы, которые он обожает смотреть по ночам, организует для ближайших соратников изнурительные просмотры. Он полуношник и редко ложится раньше 4 или 5 утра, а часто и вовсе с рассветом. Глядя на результат реконструкции. Шпеер почистил интерьер, убрал пыльные гобелены, отвратительные ковры, чтобы подчеркнуть высоту стен и красоту частично сохраненного декора, лепнины и деревянных панелей. Гитлер почувствовал склонность архитектора к монументализму и был ею очарован. Своим энтузиазмом он поделился с окружающими. Возможно, в тайне от архитектора разузнал подробности его биографии. В воспоминаниях говорится, что вождю были известны не все факты из жизни Шпеера, который выдавал их постепенно, вызывая у своего хозяина удивление, смятение и даже некоторое восхищение. И в данном случае он наверняка не кривит душой. Тем не менее, эта версия вряд ли достоверна. К моменту их первой встречи рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер уже закончил формирование службы внутренней разведки, Его картотека содержит исчерпывающее досье на каждого, кто имеет должность в партии, государстве, СМИ, промышленности, банковской или научной сфере, в искусстве и литературе и так далее, или стремится ее получить. Эта служба – мощная бюрократическая машина. В ее распоряжении впечатляющий объем документов. Гитлер, безусловно, не бюрократ. Он редко читает досье, какими бы важными они ни были зато выслушивает по каждому устный отчет. Вполне возможно, он обсуждал персону высокого и стройного молодого архитектора с кем-то из эсэсовцев. Если так и было, это бросает свет на его поведение в первые месяцы их общения. Складывается впечатление, что он все время на шаг впереди, и потому его отношение меняется от теплого к прохладному и обратно. А в ответ на рассказы архитектора о своей жизни Он демонстрирует удивление, особенно льстящее Шпейру. Собранные разведслужбой карточки с фактическими сведениями иногда напоминают страницы словарей или Википедии, и только формат романа позволяет переосмыслить их, предложив сопоставление недопустимое в научном исследовании.